Глава 23. Чем дольше я слушала пьяный избивчивый рассказ Кати, тем больше мне делалось жалко Смолякову. Похоже, у женщины действительно патологическая любовь к сыну. Распространённая болезнь, частенько поражающая тех, кто в одиночку тащит по жизни ребёнка или тех, кто не слишком-то счастлив в браке. Подобные женщины всё себя отдают своему чаду, но увы, не всегда чадо получается славным. Я, кстати, никогда не завидовала своим знакомым, которых мамочки окружали неземной любовью. Не совсем просто складывались отношения в подобных семьях. Очень часто мамы потом начинали третировать повзрослевших деток, разводили их с мужьями, жёнами, устраивали сцены ревности внукам, с невероятной обидой при каждом удобном случае бросая в лицо отпроском слова: "Вот, вырастила неблагодарную свинью. Всю жизнь тебе отдала, а что в ответ получила?" Думаю, подобная маменька на самом деле, хотя кому-то такое утверждение покажется странным, не любит своё чадо. Она эгоистично ждёт, что дитя откосядит у ног родительницы, лишится собственной жизни, будет существовать около мамаши и в 30 лет изображая из себя пятилетку. Кое-кто, в особенности задавленные чрезчур заботливой родительницей девочки, покорно исполняют предписанную роль и остаются бездетными старыми девами. Другие, более бойкие, убегают, бросив мамочку, которая мгновенно вместо патологической любви начинает испытывать столь же патологическую вселенскую злобу. Встречаются сыновья и дочери, которые навсегда порывают с такой родительницей любые отношения, не приходят к ней в гости, не звонят, не пишут писем. Наверное, не следует чрезчур строго судить этих детей. Так и волк вырывается из капкана, отгрызая собственную лапу, ведь перед животным стоит вопрос жить или не жить. Но Милада-то совсем иная, она не давила на Никиту, а что выросло. Ага. С торжеством воскликнула Катя: "Чего молчишь? Давай теперь мне денег, 10. Нет, 20.000 долларов". "За что?" машинально спросила я и тут же, пожалев о заданном вопросе, добавила: "Вам лучше сейчас лечь". Соня на пьяно расхохоталась и погрозила мне пальцем: «Ха -ха, "Знаю, знаю, ты из издательства. Боишься лопнет светлый образ матери счастливой семьи. Тогда плати. Мне деньги даёт и ты, и ты". Вы шантажируете Смолякову, осинила меня. Поэтому и встречаетесь по восьмым числам, расчётный день. Соня науставилась на меня, внезапно её взор начал трезветь, а мне стало противно. Вот, значит, как обстояло дело. Катерина, узнав о том, что Кит уголовник, постаралась свести общение со Смоляковой к нулю. Очень хорошо помню, как Лена Рыбкина сказала: "Одно время Катька совсем исчезла". А потом, когда Ми стала популярной писательницей и снова с Усмыляковой общаться начала. Сначала Соня посчитала дружбу с матерью уголовника лишним делом, но потом раскинула жадным умишкам и сообразила, каким образом можно легко заработать деньги. И теперь она шантажирует Ми. "Вы о чём?" вдруг абсолютно непьяным голосом поинтересовалась Катя. На меня накатило чувство брезгливости, совершенно неуправляемое. Так я вздрагиваю до сих пор лишь при виде таракана. Наверное, поэтому не сумела сейчас сохранить нужную мину и ляпнула: "Смолякова платит подруге деньги за молчание, думаю, и квартиру она вам купила. Неужели не стыдно?" Катерина тряхнула головой, потом спокойно сказала: "Милада помогает мне, потому что чувствует свою вину. Какую?" Насторожилась я, крайне удивлённая абсолютно трезвой речью собеседницы. Когда на Стёпочку напали хулиганы, почти равнодушно сообщила Екатерина: "Ему проломили голову, нанесли смертельные ранения. Скорая привезла мальчика в больницу, а там даже не дёрнулись. Я бегала, просила сделать операцию, но слышала в ответ: "Не мучайте парня, он скоро умрёт. Травмы несовместимы с жизнью". Я растерянно заморгала, плохо понимая, куда Соня на сейчас клонит, потом постаралась разобраться в ситуации. Узнав о надвигающейся кончине сына, Катя впала в истерику и позвонила Ми. Смоликова мгновенно прилетела в клинику, имея при себе немалую сумму денег. Кроме средств, Ми уже обладала известностью, поэтому медики всполошились и положили таки полумёртвого Степана на операционный стол. Вопреки ожиданиям искулапов, парень выжил, но впал в кому и теперь похож на детсадовца. Все мои несчастья от Милады, закончила Катя. Не приди ей в голову мысль приехать в клинику. С тёпой не стали бы делать операцию, и сейчас бы я не мучилась, глядя на страдания мальчика. Ясное дело, Ми ощущает себя виноватой и поддерживает материально того, кого сделала инвалидом. Я потеряла дар речи. А Соняна встала, открыла гардероб, выхватила оттуда ещё одну бутылку коньяка, сделала прямо из горлышка несколько судорожных глотков, шагнула вперёд и рухнула лицом вниз. В моей жизни был период, проведённый около мужа-алкоголика, и с тех пор я очень хорошо знаю: невменяемо накушившегося человека нельзя оставлять лежать на полу, даже на паркете в тёплом доме. Во-первых, пьянчуги моментально схватывают воспаление лёгких, а во-вторых, от того, что они спят с слишком глубоким сном и не ворочаются, у них случаются травматические отёки. Генка, например, месяц ходил с полупарализованной рукой. Он отлежал себе конечность во время очередного запоя. Как бы вам ни было противно, пьяницу необходимо переместить на мягкое ложе, подсунуть под него матрас или толстое одеяло. Наверное, сейчас мне бы следовало молча уйти, ведь ничего, кроме брезгливости, Катерина у меня не вызывала. Но нельзя же было оставить её валяться, словно тряпку. Женщина спала в крайне неудобной позе, неестественно вывернув ноги. Протрезвеет и не сумеет встать. Я наклонилась и потрясла Сонину за плечо: "Ау-у, проснитесь!" Но никаких звуков, кроме натужного храпения, подруга Смолякова и не издавала. А о том же, чтобы самостоятельно приподнять тело Катерины, речи не шло. Великолепно знаю, что спящий алкоголик подобен гранитной глыбе. Пришлось идти за помощью. Стёпа сидел у телевизора. Услыхав мои шаги, он оторвал взгляд от экрана и спросил: "Чего надо?" "Помоги, пожалуйста, поднять твою маму". "Не, там мультик показывают". Замотал кудряшками несчастный большой ребёнок. Мама может заболеть. Не, потом. Степан. Как тебе не стыдно? Пошли быстро. Не хочу. Упёрся тот юноша. Не ну Сергеевну зови. Кого? Стёпа подкнул пальцем в стену. Там живёт. Она всегда маму домой приводит, если та напьётся. Не мешай. Мультик интересный. Вон тот, в жёлтом, плохой. Он хочет. Я молча вышла из комнаты. Теперь брезгливость сменилась жалостью. Легко мне более чем обеспеченной женщине, живущей в окружении беспроблемных детей, зайки и замечательных подруг, осуждать Катю. Ещё неизвестно, во что бы я превратилась сама, если бы оказалась на месте с Сониной. Ноги шагали к двери, а мысли текли по своему руслу. Во что бы превратилась. Но совершенно точно я не стала бы шантажировать ми. И не начала бы пить. Из любого положения можно найти выход. Главное не жалеть себя, не хныкать, не стонать, а вылезать из ямы, даже сбивая руки в кровь. Главное не сдаваться и помнить: любая, даже самая безысходная ситуация конечна. Ужас не бывает постоянным. Что-то случится, в конце чёрного тоннеля блеснёт луч света, но увидит его лишь тот, кто пойдёт сквозь темноту вперёд. Упавшему в начале пути, моментально сломавшемуся, жалеющему себя человеку ничего не светит. Простите за нечаянный каламбур. Дверь соседней квартиры распахнулась мгновенно, едва я нажала на звонок. На пороге появилась полная добродушная дама лет 60. Без всякого испуга она весело спросила: "Вам кого, душенька?" "Не на Сергеевну", улыбнулась я. "Слушаю, милочка." Извините, пожалуйста, понимаю, что побеспокоило. Ничем особым не занята, просто глажу, приветливо сказала Нина Сергеевна. Так в чём проблема? Пришла к Кате Сониной, осторожно стала объяснять я. По делу, меня попросили ей пакет передать. Степан впустил в квартиру, а хозяйка Нина Сергеевна кивнула, потом повернулась и крикнула: "Павлик, Женя!" На зов явились два парня лет по шестнадцать, похожие, словно куриные яйца, крепкие, накаченные, явно регулярно занимающиеся спортом мальчики. «Детки», — велела Нина Сергеевна, — «идите уложите Катю, а Стёпу ведите сюда, в гостевую». «Ясно, Буся», — пробосил один. «Понятно», — подхватил второй. Нина Сергеевна поманила меня рукой. Проходите на кухню. Ой, вы моим внукам часто приходится таскать Катю. То я её на остановке найду спящую, то в подъезде упадёт. Самой мне, естественно, женщину не сдвинуть, вот и прошу мальчиков. А Стёпа у нас, можно считать, живёт. Мало кто, как вы, не станет конфликтовать с соседкой-алкоголичкой, вздохнула я. И уж совсем не знаю людей, которые бы помогали пьяницам. Нина Сергеевна поправила аккуратно завитые волосы. Я ощущаю свою вину перед Катей. Сама не пойму отчего. Её ведь предупреждали о возможных последствиях. Андрей Михайлович тоже переживает, хотя он говорил Кате, что благополучный исход всего в 30% случаев бывает. Но бедная мать так измучилась. У вас есть дети? Да, кивнула я. Двое. Нина Сергеевна включила кофеварку и неожиданно спросила: "Они наркоманы?" "Что вы? Нет, конечно. Сын адвокат, дочь мечтает стать ветеринаром, но они даже не курят", изумлённо ответила я. "Так да вам не понять Катюшу", горестно кивнула Нина Сергеевна и, поставив передо мной небольшую чашку, над которой поднимался у поительный аромат, продолжала Только женщина, прошедшая с ребёнком через ад героиновой зависимости, правильно оценит произошедшее с Катей. Я отхлебнула замечательный кофе и уточнила: "Хотите сказать, Сонина наркоманка?" "Нет, нет, на игле сидел Степан". Я чуть не подавилась кофе. "Стёпа?" "Да", грустно ответила Нина Сергеевна, "поэтому он теперь такой". Я очень удивилась. «Но мне сказали, что парень стал таким по причине операции, впал в кому». «Верно», — кивнула Нина Сергеевна. «Большое чудо, что он вообще жив». «Но при чем тут героин?» «А, сообразила, ему кололи наркотики в период реабилитации, снимали ими боль». Нина Сергеевна пододвинула ко мне коробочку конфет. «У вас не совсем верная информация». Если обладаете свободной минуткой, могу изложить историю. Может, тогда не станете осуждать несчастную Катю. Совершенно свободно, заверила я милую даму и навострила уши. Катя Сонина въехала в этот дом несколько лет тому назад. Нена Сергеевна с Андреем Михайловичем купили квартиру годом раньше и уже успели обжиться, когда Сонина стала перетаскивать вещи. Мина Сергеевна обрадовалась новой соседке. Катя производила впечатление милой, интеллигентной особы. Её сын походил на ботаника. Парень, опустив в голову шмыгал в лифт, тихо говоря: "Здравствуйте". Он не курил, не поджигал кнопки подъёмника, не устраивал шумных сборищ, и вообще из апартаментов Сониных не доносилось громких звуков. Мина Сергеевна была довольна таким соседством. Андрей Михайлович, крупный нейрохирург, очень устаёт на работе, и ему необходимо проводить свободное время в тишине. Так что можно понять, как удивилась Нина Сергеевна, услыхав однажды около полуночи дикий вопль Кати из застенки: "Помогите!" Не медля ни минуты, Нина Сергеевна с мужем, люди старой советской закалки, приученные кидаться на помощь, ринулись на зов. Тут надо сказать, что большинство жителей нового дома знали один из соседей светила медицины, а его жена опытная медсестра, всю жизнь помогавшая мужу. Поэтому за недужев люди бежали к Ефимовым. Многие доктора оказываются в подобной ситуации. И кое-кто сурово говорит нежданным пациентам: "Вызывайте скорую, ко мне более не обращайтесь, дома хочу отдыхать". Но Андрей Михайлович и Нина Сергеевна вели себя по-иному. Они имели в квартире чемоданчик экстренной помощи и мигом откликались на зов. Их так воспитали, и теперь им было поздно переделываться. К тому же оба супруга твёрдо уверены, что врач понятие круглосуточное, а клятва Гиппократа даётся один раз и навсегда. Несмотря на возраст, старый хирург крепок, словно хорошая водка. Поэтому он легко снес с петель хлипкую входную дверь Сониных и влетел в квартиру. Катя находилась в спальне. На кровати без сознания лежал Степан, мать колотилась в истерике. Одного взгляда Нине Сергеевне, опытной медсестре, хватило для того, чтобы понять, мальчик на краю гибели, у него передозировка. Докторская диссертация Андрея Михайловича была посвящена хирургическим методам лечения наркоманов. И супруги давно работали с героинозависимыми людьми, так что Степану феерически повезло. Потерявшая от ужаса способность соображать Катерина, вместо того, чтобы вызвать врача, просто орала: "Помогите!" Евись на её зов обычные люди, Степан бы умер. Но клич услыхали Ефимовы, медики, да ещё наркологи. В Стёпе оказали первую помощь. Потом Андрей Михайлович вызвал скорую и отправил парня в свою клинику. Истерически всхлипывающую Катю Нина Сергеевна привела в свою квартиру, и Соняна рассказала соседке правду. Степан колется давно, и мать уже потеряла всякую надежду избавить сына от пагубной привычки, перепробовав практически всё. Сначала плакала, упрашивала, потом пыталась запирать дома, не давала денег, покупала всякие разрекламированные средства, обращалась к экстрасенсам, бегала в наркологическую клинику, клала стёпо в печально известную 18-ю больницу, возила его в некий центр на Кавказе. И каждый раз дело заканчивалось одинаково. Сын возвращался домой тихий, словно ангел. "Мамочка", говорил он, "всё понял. Прости". Больше никогда, никогда. Катя ощущала себя счастливой, она, несмотря ни на что, верила в Стёпу. Но проходило не больше месяца, и парень снова хватался за шприц. От отчаяния Соня решилась на крайнюю меру, поменяла место жительства. Кате казалось, что Стёпу сбивают с истинного пути парни, друзья, соседи. Поэтому она перебралась на другой конец Москвы, надеясь, что теперь общение Стёпы с ненужными людьми сойдёт на нет. И сначала всё шло хорошо. Стёпочка начал учиться, он не шлялся ни весть где, сидел вечерами с мамой у телевизора. Но не успела Катя перевести дух и похвалить себя за правильное решение, как Стёпа вновь подсел на героин.